«Часть вторая. Нелюбовница. Служебный роман. Глава шестнадцатая. Владелец черного бумера. «Зачем он вернулся в мою жизнь? Что ему от меня надо?» — стонала про себя Ева, заходя в подъезд дома. от тарама сегодня буквально сбегала. Этот сумасшедший псих следил за тем, как она садилась в свой старенький красный седан и, кажется, даже ехал за ней часть пути домой. Или показалось». Но она точно видела чёрный джип, мелькавший позади. А новый хозяин Ориона садился именно в такой. Жаль, номер не запомнила, чтобы сказать наверняка. Ева поднялась на лифте до девятого этажа, постояла пару минут у дверей квартиры, набирая в лёгкие побольше воздуха и выдыхая стресс, как её учили. Немного вот так подышав, зашла домой внешне почти спокойная, хотя внутри всё кипело. «Мамуленок, привет!» Надежда бросилась к ней обниматься, как она это обычно делала, стоило только появиться на пороге. Ева привычно застыла, наслаждаясь теплом худенького тельца дочери. Очень любила эти моменты нежности. «Почему я не могу просто жить и растить своего ребенка? какой черт этому гаду понадобилось купить именно Орион!» Залилась она про себя. «Мамуленок, а у меня в школе сегодня такое было!» На математике Мария Олеговна объясняла, как складывать три яблока плюс одно на пальцах. А мне скучно было. Зато Ленка с Иркой подрались из-за стёрки единорога. Надежда привычно вываливала на Еву тонны информации обо всём на свете. А та слушала вполухо и привычно крутилась на кухне, накрывая на стол. Накормить дочь, скупать, погладить на завтра свежую блузку для школы, проследить, собран ли портфель, почитать малышке книжку. Она хоть и взрослая уже, Семь лет от чтения сказок в мамином исполнении очень любила. Вечерняя рутина немного отвлекла от дневных проблем, но стоило уложить ребёнка, как на неё будто из-за угла снова набросились все проблемы разом, с вилами и копьями, и принялись тыкать в разные незащищённые места. Коих оказалось великое множество. Прикрыв дверь в детскую, Ева только собралась в ванную, как из соседней комнаты всё же выплыл главный работа их небольшого семейства. «Привет!» Бабушка улыбнулась ей и тут же сбеспокоилась, увидев, какое у внучки грустное лицо. «Да-да, восемь -да, лет назад у Евы снова появилась бабушка. Да не какая-нибудь там, а самая, что ни на есть, родная, точнее, двоюродная. Сестра-близнец матери-отца. Снежана Брусничкина – женщина во всех смыслах необычная. Статная, видная, с ухоженным лицом, благородной сединой в волосах и фигурой молодой девушки, особенно, если смотреть со спины». Она отличалась от своей сестры, как день от ночи, восток от запада. Вода от суши, хотя они были однояйцевыми близнецами. Жизнь у Снежаны Брусничкиной также оказалась во всех смыслах другой, примечательной. Она больше сорока лет работала переводчицей в самых разных сферах. Объездила мир, прожила много лет во Франции, имела за плечами три развода, но ни одной родной души рядом не осталось. Вернулась в Россию. И на их сестрой общее 60-летие решила навестить родственницу, с которой не виделась много лет. Хотела сделать на юбилей сюрприз, но сюрприз оказался совершенно другого рода. А еще Снежана мастерски управляла своим любимым черным бумером. Кто-то скажет, что машина не женского формата, но ей на такие мелочи было решительно плевать. Именно Снежана далекие 8 лет назад оказалась у дома умершей сестры и обнаружила на лавочке зареванную внучку. В тот роковой день она даже умудрилась сразу узнать девочку. «Евочка?» – позвала ее, выйдя из машины. Оказывается, сестра незадолго до смерти посылала ей фотографию Евы вместе с письмом. Сама же Ева оказалась настолько поражена встретить родственницу, что чуть не упала в обморок. «Бабуля, ты же умерла!» – простонала она и пустилась безудержный плач. Она, конечно, знала, что где-то там, за три-девять земель, у бабушки была сестра, с которой никогда не общались, потому что она совершила ужасный грех, сбежала восьмидесятых с иностранцем, бросив муж произвол судьбы, а тот взял и спился с горя. Но одно дело знать о существовании человека где-то там, в недостижимых далях, другое — встретить его в реальности. Еве понадобилось время, чтобы вообще понять, кто перед ней. Ведь на внешность близнецы были... как две капли воды, хотя Снежана и выглядела лет на 15 моложе. Она очень расстроилась, узнав, что не застала сестру живой. Недолго думая, забрала внучку с собой. С тех пор началась у Евы другая жизнь, да еще и под новой фамилией – Брусничкина. Она узнала много необычного, например, что детский труд не есть хорошо, и за прибранную квартиру вообще-то говорят спасибо, что вещи не нужно занашивать до дыр, можно купить новые просто так. Что телефон – необходимость, а не роскошь, как и косметика, модная сумочка и понравившиеся туфли. Что в парикмахерскую ходят, не только богатеи, а маникюр это красивый совсем не пошло. Что секс – не грех, а ребенок вне брак тоже. Подобных что набралось только что хватило бы на три тома. Сначала поехали в Москву, где у Снежаны Брусничкиной была квартира. Впервые о Еве кто-то заботился так рьяно и необычно. К тому же денег не жалел. Очень скоро она обзавелась гардеробом, о котором раньше не грезила, ноутбуком, телефоном. Была записана к гинекологу, на акваэробику, подготовительные курсы для поступающих и так далее и тому подобное. Вот оно, как бывает, когда попадешь под крыло бабушки, у которой кроме тебя никого. У меня была дочь. Как-то признался я, Снежана. Хорошенькая, такая же, как ты. Не уберегла я ее, умерла. В нематочная беременность, не успели спасти. Но тебя я точно уберегу. и берегла всеми имеющимися у нее средствами, и Еву, и Надежду. Трое Брусничкиных жили очень мирно, даже не представляли, как раньше обходились друг без друга. Какое-то время прожили в Москве, потом решили, суета столицы не для них. Юг манил теплым климатом, черноморским побережьем и спокойствием. В это время у Снежаны как раз заканчивался контракт с французами. И она смогла посвятить себя всю письменным переводам, которые не требовали поездок в офис и прочего. Переехали в Краснодар. Да так и остались там, обосновались. Приобрели трехкомнатную квартиру неподалеку от центра на сбережении удачливой бабушки-переводчицы. Ева окончила технологический колледж и увлеклась приготовлением тортов, пирожных, капкейков и прочего. Очень хотела свое дело. Мечтала стать независимой, иметь какой-то постоянный доход. Снежана помогла ей организовать домашнее производство. Продавали продукцию через Инстаграм и с помощью сарафанного радио. Сколько Ева работала, словами не передать. Ночами пекла, днем с дочкой сидела. Надежда с четырех лет умела украшать капкейки ягодами, помогала маме, заодно дегустировала. Через некоторое время решились на кондитерскую. Ева год каждую копеечку откладывала на новое дело. Снежана тоже вложила немалую часть своих накоплений. Открылись. И началась у Евы деловая жизнь. Вставала в четыре пекла до восьми утра. Потом за кассу. Ведь не сразу даже продавца себе могла позволить нанять. После работы снова за плиту. И так семь дней в неделю. Трудилась на перспективу, мечтала о расширении. Штать сотрудников, поставки десертов в лучшие рестораны города. Дело спорилось и даже начало приносить доход. Но потом в Орионе случилось несчастье, и блогеры принялись рушить чужие жизни, ее в том числе. Теперь новая напасть в виде старого знакомца, Арама. Один раз он уже разрушил ее жизнь. Видимо, этого ему показалось мало, и он решил повторить на бис. «Ты представляешь, он мне так и сказал, или спишь со мной, или работать не дам. И все равно ему сколько я труда вложила». «Ишь ты, хамло какое! И еще спать с ним!» — хмурила лоб бабушка. «А Харри не треснет!» «Я не знаю, что делать. Он же упертый, как баран, не отступится», — размахивала руками Ева. «Так, стоп, панику отставить!» — Снежана выставила вперед ладонь. Она подлила Еве горячего чаю и заговорила своим магическим успокаивающим голосом, каким когда-то переводила на телевидении передачи по путешествия. «Ты что так расстроилась? Твой барсигян не весь город купил, а всего лишь один отель. Сама же говорила, Орион умирает». Надо подумывать о смене места. Но ведь это так дорого. Если искать место сейчас, я потеряю деньги за аренду. И потом нужен будет ремонт нового помещения, а я еще не выплатила старый кредит. Я даже треть кредита не выплатила. Кто мне новый даст? Все это так не вовремя. Ха! Пожала плечами Снежана. Проблемы они, милочка, вовремя не приходят. Всегда находят особенный момент. Вот уж точно. Вздохнула Ева. Снежана отхлебнула чаю, задумалась о чем-то своем, а потом принялась ораторствовать. «Как я тебя всегда учила, милочка моя. На любую проблему всегда найдется решение. Если ты уверена, что твой барсигян покою не даст, не жди, пока жареный петух в задницу клюнет. Ну или в твоем случае потребует поцеловать свою. Тебе нужны деньги на переезд кондитерской?» Собирай, что получится, а недостающие найдем. Есть у меня один контактик. Оформим тебе заем в два счета. А с оплатой я подстрахую, не переживай. Я тебе и так должна. Ну и что? Твоя бабуля, между прочим, до сих пор хорошо зарабатывает. Она с важным видом подняла указательный палец. У меня, между прочим, каждое слово платное. Каждый знак препинания Не зря по клавиатуре целыми днями стучу. «Ну, не робей, с деньгами разберемся. Продержись в Рионе сколько сможешь и параллельно ищи помещение». «А как быть с Надей? Вдруг он и правда решит суд?» «Пусть», — уперла руки в боки Снежана. «Кто он и кто ты? Ты ее семь лет растила, а он только сегодня появился. К тому же, как отец не записан, обломаем ему зубы. Если что, есть у меня один контакт в юридической сфере». даже три. «Куда уж ты без своих контактиков?» — усмехнулась Ева. «А то!» — улыбнулась Снежана, обнажив недавно отбеленные зубы. «Всё, хватит кукситься. Булочки поджала, милочка моя, пошла решать проблемы». «Так и сделаю». Ева вся подобралась, вздохнула и, кажется, успокоилась. Даже внутренне позлорадствовала, представив, как пошлёт Арама заниматься сексом со своей правой рукой. А с ней у него... Это дело точно не выгорит».